Предназначение во сне. Посмотрела вокруг, натоптала мадам знатно в своих чистых ботах. Надо бы помыть. А как мыть, если на душе у меня от их приезда осадок остался, а они сейчас по трассе едут. Вдруг по дороге чего приключиться, потом сама себя виноватить буду. В чужой грязи сидеть тоже не камильфо. Ой! У меня же в комнате один целый взрослый ребёнок сидит. Сейчас ей швабру вручу, пусть протрёт за гостями. Катюха была явно не в восторге от перспективы коридора кухню намывать, но я ей пообещала за это сгущёнкой угостить. На обед решила лапши нам из деревенской курочки сварганить, а на ужин творожной запеканки испеку с замороженной смородиной. Полы были благополучно вымыты, воду вылила на улицу под дерево. Снег практически везде уже сошел, рядом с прошлогодней травой уже виднелись зеленые росточки. Можно уже курочек и козочек в сад и огород выпускать, пока ничего не посеяно. Пусть с будущими сорняками поборются, до да витаминов наберутся, до да земли удобрят. Теперь доберусь и до бани, и до погребки, и до сараев, и до гаража. «Выходные нужно будет спальнями заняться, а то вроде в своем доме живем, а все как в гостях, спим, где постелют». Сгущенка в мультиварке. Жидковатой получилась. Надо было ее с открытой крышкой варить. Уваривала ее потом на плите. Ушло еще минут десять. Из двух литров молока получился литр сгущенки. Красота, вкуснота! Обратила внимание, что в этом доме состояние духа какое-то благостное, Вроде и мелкие неприятности случаются, но вот как-то легко все это переносишь. Сегодня работала ударными темпами, завтра в город собралась к маме. Весь день проездишь, время только вечером будет, и то, если никаких ЧП опять не случится. Вот интересно, в городе народу полно, а я ни с кем не общалась, а тут за четыре дня столько событий и столько народу всякого незнакомого оказалось. За день больше ничего такого приметного не произошло. Вечером достала свою любимую колоду с картами Таро. Давно за них не бралась, решила их про колечко спросить. Кстати, в кабинете в книжном шкафу у бабушки тоже колоды видела, но все руки не доходили до них, чтобы посмотреть, что там лежит. Я так предполагаю, шкаф этот, как волшебный сундук с чудесами, можно найти такие артефакты, что закачаешься. Может, там книжки какие-то по магии лежат. Хотя не верю во все это, скептик я. Но все же есть что-то в этом мире, что не подвластно науке. Но если оглядеться вокруг, то последние события в моей жизни в правила логики ну никак не укладываются. Карты мне сказали, что вещь — это непростая, а колечко — это мне предназначено для дальнейшего обучения и очень сильно скажется на моем дальнейшем будущем. В оракуле выпала карта, которая говорила о том, что эта вещь судьбоносная, несет с собой Кардинальные изменения в жизни, как стадо бизонов, сметая все на своем пути, и от этого никуда не деться, остается только их принять. Ну, я так и предполагала. Надо еще перед сном попросить, чтобы мне там ответы показали, подробности хочется, а то карты так подробно не хотят все рассказывать. Вечером обнаружила, что диван в кабинете раскладывается, правда, в разложенном виде занимает все пространство до самого книжного шкафа. «Зато спать буду, как королева, а не поджав под себя ноги». Соорудила себе гнездо на диване и улеглась спать. «Что же интересного нам сегодня ночью покажут, надеясь, без кошмаров обойдусь». Только глаза прикрыла, еще дремота до конца меня не обняла, а уже в ногах наша Семеновна сидит. Пришлось колечко впору. Как сама понимаешь, колечко-то непростое а золотое. Силу в себе немаленькую таит. На владельца кольца большая ответственность ложится за её использование. Да и ты сама сегодня всё видела. Ведь ты его только померила, а чуть недоброго человека на тот свет не отправила. В своё время я от него отказалась, но пугало оно меня. Тогда мне и было велено лечить всех людей, без оговоров и без оглядки на личной силе Ох и тяжело, скажу я тебе это дело. Вот приходит к тебе женщина, а она столько горе людям принесла и обманывала, и специально пакостила. На ней столько проклятий висит, а я ее должна лечить, чтобы она зло свое дальше творила. Ведь не пройдя свой путь до конца, она не поймет и не осознает, за что ей все досталось. А если откажу, то меня так скрючит, что будешь только о смерти молить, но и не отпустит». пока такого же грешника не вылечишь. Конечно, не все такие ко мне ходили. В основном люди добрые и порядочные, или те, кто после болезни осознавал, какую жизнь он вел неправильную. Отказывать никому не имело права. В любое время суток принимала. Вначале тяжело было, а потом привыкла и нашла себя в этом. В доме этом всегда жили ведьмы, знахарки. ведуньи, называй их как хочешь. Женщины, обладающие знаниями, умениями и силой такой, что у обычного человека либо в зачаточном состоянии находится, либо вообще нет. Дом построен на месте силы, да что уж говорить, он сам по себе волшебный. Прошенька волк — это духи-помощники. Есть еще один, но он крайне редко появляется. Я его за свою жизнь только два раза видела. Один защищает внутреннее пространство дома, а второй внешнее. Соответственно, Проша к тебе ближе, чем волк, но он проследует за тобой, куда бы ты ни шла. А вот кот останется всегда в доме и на его территории. «За кольцо денег Петру не отдавай и не говори ему про него. Это твоя вещь, и твоей всегда была, как только я от него отказалась. Пользуйся моими книгами и записями. Разрешение даю и на всевозможные артефакты, это теперь тоже твое. Учить мне тебя нечему, ты и так все знаешь, вот только не помнишь. Будешь читать книги, все постепенно вспомнится». Помогать ли тебе людям или нет, это уже тебе решать, ну и тем, кто свыше. Но заставить они тебя, как меня, уже не смогут. Смотри сама по своему разумению и велению совести. В доме я больше не появлюсь, но, ну, может, к тебе во сны иногда захаживать буду, так что можешь дочь в мою бывшую спальню заселять». Кстати, присмотрись к девочке повнимательней, там явно имеются кое-какие способности. Зря, конечно, ты ее попросила за своими гостями полы помыть, но, как говорится, уже поздно что-либо менять. Удачи и спасибо за все. Бабулька исчезла, а я резко села на кровати. Вот и горошила меня горошком старая, и чего мне с этой информацией делать? Надо было дальше спать, заспала бы весь сон и утром бы не вспомнила. Сижу в темноту таращусь и думаю, как теперь в таких условиях уснуть. А я сделаю вид, что ничего не знаю и буду дальше жить, как жила. С такими мыслями плюхнулась на подушку и вырубилась.